Рассказ из сборника «Честная Абригеновская. Мастер-класс». Родители третьего Б-класса решили устроить детям праздник. Мама Кати Потаповой работала администратором во французском кафе «Ажур» и предложила пригласить в школу кондитера. «Ребятам понравится!» – с азартом говорила она. «Он очень опытный, дает мастер-классы. Вместе они приготовят башенный торт». И вот в назначенный день в класс вошел толстый, кучерявый дядя с маленькими пухлыми ручками в белом переднике и высоком колпаке. С собой он принес два саквояжа, рыжий и серебристый. «Знакомьтесь, дети, это месье Оливьер», – торжественно объявила Светлана Егоровна. «Он француз и совсем не знает русского языка». Все сразу притихли и уставились на кондитера, как на диковиного зверя, а он... Широко улыбнулся и радостно воскликнул. «Бонжур! Здравствуйте!» Светлана Егоровна тут же взмахнула руками и, как дирижер в Большом театре по слогам, медленно сказала «Бонжур, месье Оливер!» «Бажур, месье Оливер!» – закричал класс. Французы это здорово рассмешило. Похоже, он вообще был жизнерадостным человеком. Похохатывая, Месье Оливьер открыл рыжий саквояж и начал раскладывать на столе разные предметы. Колесико на длинной палке, крючочки, лопаточки, большой треугольный пакет и блестящие конусы. «Коммунси? Начнем?» – спросил он. Светлана Егоровна нервно поправила воротник кофточки и тихо спросила, «Кто-нибудь французский учит?» Лиза Курцева, тихоня отличница, выпрямила спину и робко подняла руку. «Моя бабушка работает во французском посольстве». Светлана Егоровна с облегчением выдохнула и вместе со всеми уставилась на Лизу. «Не посмела ударить лицом в грязь лиска. Он говорит, вы можете подойти и все потрогать. Хотите?» Мальчишки мгновенно сорвались с места. «Вумовай мальком при? Вы меня неправильно поняли!» отчаянно замахал руками француз. Ализа Лиза Курцева на одном дыхании выдала. «Без спецодежды нельзя!» Светлана Егоровна всполошилась и бросилась раздавать детям закупленные по этому случаю фартуки и колпачки. В поварском облачении все стали похожи на маленьких гномиков, и миссио Оливер – одобрительно показал два больших пальца. Затем он громко щелкнул замками другого, серебристого саквояжа, и открыл его. Чего в нем только не было. Мороженое, клубничный джем, сливки, орехи, карамель, кокосовая стружка. Всем мальчикам и девочкам месье Оливер вручил по бисквитному коржу размером с огромный блин, И сразу приступил к делу. Он положил свой корж на большое белое блюдо, смазал его всякими вкусностями, посыпал орешками и, отойдя в сторону, жестом предложил ребятам подходить и делать то же самое. уи уи довольно курлыкал кондитер, глядя, как растет торт. «Правда, нашелся один мальчик, который не дождался своей очереди». Звали его Влад Макаров, и с ним всегда что-нибудь случалось. «Ну а что такого? Подумаешь, съел! Время-то обеденное!» Невинно посмотрел Владико на учительницу. Когда француз понял, что случилось, он захохотал и протянул Владике лопатку, чтобы он убрал с башенного торта остатки крема. Макаров ловко справился с заданием, и рассудив, что добро зря пропадать не должно, сунул крем себе в рот. От этой Владькиной выходки Светлана Егоровна аж позеленела, а месье Оливер снова засмеялся и принялся наполнять треугольный мешочек тем, что осталось от мороженого, карамели, сливок. Потом он вставил в него блестящий наконечник и, мурлыкая под нос веселую песенку, украсил торт розочками, Аккуратно разложил по бокам листики мяты и обсыпал их сахарной пудрой. «Парфе! Прекрасно!» – довольно сказал он. Торт метровой высоты выглядел очень аппетитно. Но Светлана Егоровна сказала, что прежде чем его есть, нужно сфотографироваться для отчета на школьном сайте. Она протянула месье Оливеру фотоаппарат и принялась расставлять ребят. «Не буду я стоять рядом с Огурцовым!» – заявила вдруг Майка Пылова. «От него луком пахнет!» «А я не хочу с Сони Барановой! Она мне вчера жвачку не дала!» – выпятила нижнюю губу Лида Галочкина. «А мне Скворцов на ногу все время наступает!» – пожаловалась Вика Соколова. «Врет она все!» – глаз «Пожалуйста, мороженое!» – вежливо напомнил месье Оливер, отнимая фотоаппарат от глаза. глаз «Извините!» – виновато улыбнулась француза Светлана Егоровна. «Еще одну минуточку!» Она быстро переставила Майю и Лиду местами, и тут в один голос закричали близнецы Рита и Роза Громовы. «Так нечестно! Мы тоже хотим поближе к торту!» «Гляс!» – жалобно простонал месье Оливьер, волнуясь за торт. «Одну секундочку!» – сказала Светлана Егоровна и втиснула ритус розы в первый ряд. «Ага! Теперь из-за этих великан ж нас не видно!» – возмутились Петя Петрунин и Дима Сидорчук. «Вы что, издеваетесь?» – побледнела от злости Светлана Егоровна. «Перед тортом на колени, живо!» «Вынести подобную несправедливость?» Владька Макаров не смог бы ни за что на свете. «Двое его друзей будут на первом плане, а он за бантами Соколовой?» «И я хочу к ним!» – закричал он. Растолкав Петьку с Димкой, владька сел по-турецки, под торт с розочками широко улыбнулся. «Готово!» «Энн, дэ, троа, один, два, три!» – воскликнул месье Оливер – сработала вспышка фотоаппарата и в тот же миг башенный торт в котором было так много мороженого и оно все ж таки растаяло накренился и плюхнулся на владькину голову класс ахнул о ля -ля — еле сдерживая смех сказал француз бон 5 аппетит! приятного аппетита Фотография для сайта удалась на славу.